Глава 14 У края леса. На следующее утро дорога продолжилась. Путь звал нашего героя вперед, хотя он и задержался, дабы услышать историю, приключившуюся с Белой. Правда, ничего нового Максим не услышал. Все произошло именно так, как предсказывал Смоук. После неприятной встречи с человеком и змеем, стая завалила очень крупного, сильного энторита, которого тут же исхарчили До боя Чирок еще как-то держал себя в лапах. А вот потом, когда он вкусил очередную порцию темной энергии, башня ему снесло окончательно. Белла, кстати, в трапезе участия не принимала. Угощение не понравилось ей в энергетическом плане. А вот Чирок подкрепился знатно, вследствие чего и так не слишком крепкая чердачная конструкция начала разваливаться прямо на глазах. Волчара основательно погнал гусей. Хотя все это, по словам той же Беллы, больше напоминало семейную разборку с вполне типичными предъявами в стиле «У тебя посуда не вымыта, борщ пересолен и на моей любимой сорочке пятно не отстиралось». Сначала вроде бы ничего не предвещало беды, пока было молча слушала весь тот бред, который нес злой сожитель. Но вот потом она ответила, поскольку нервы имелись и у неё и они, как водится, не железные, а терпение не резиновое. И если он, Чирок, так себя ведет, а ведет он себя совсем нехорошо и как сожитель, и как вожак стаи. Она от него уйдет, потому что сил ее больше нет терпеть неурядицы в семейной жизни, да еще смотреть на отворимый им беспредел. Это и стало ее ошибкой и точкой невозврата. Сожителя заклинило окончательно. Он решил покарать строптивую непослушную любовницу. Причем покарать обязательно до смерти, чтобы другим неповадно было спорить с ним таким великим. Ну а дальше все предсказуемо и жестоко. Скоротичный вой Затем отчаянное бегство. Ну а потом пришел, собственно, он, Макс. Он достаточно тепло попрощался с белой приняв от нее благодарность с заверениями в том, что она, если что, всегда поможет. С Едвигой все прошло тоже спокойно, правда, бабушка немного удивила. Она основательно снабдила героя продуктами и зельями для лечения. К тому же бойкая старушка не пожалела для залетного гостя своего фирменного черного самогона. Макс попытался откреститься от такого подарочка, мотивируя тем, что он хоть и не противник, но время для возлияния сейчас неудачное. На что получил полный игнор с заявлением, что от полутора литров тяжести он не надорвется. А вот когда сей чудный напиток пригодится, а так оно и будет, тут двух мнений быть не может. Он, Максим, вспомнит Едвигу Лиходеевну только добрым словом. Спорить Макс не стал, решив положиться на мудрость и опыт старших. К тому же он в самом деле вряд ли развалится от полуторалитровой бутылки горячительного, да к тому же, похоже, довольно известного и престижного. Древия он не застал, хотя и не расстроился по данному поводу. И вот теперь он шагает по каменной, чуть поросшей мхом тропинке, которое в обычном лесу вроде не должно быть. Но как раз-таки лес самый, что ни на есть, необычный. Была ли тропинка вчера, Максим не помнил. Вроде и не было, а может и была. Но видеть ее ему не было разрешено. Едвига сказала, что двигаясь по этой тропе, он вскоре, примерно к вечеру по земному времени, выберется из леса. Макса это позабавило и одновременно впечатлило размерами владения дедушки Древия, что и неудивительно. Он идет уже около трех дней, а лес все не кончается. И еще непонятно, из какой части этого леса он начал свой путь, с окраины или середины. А ему еще идти целый день по земным меркам. Если принять во внимание все эти факторы, то вырисовывается один очень простой вывод. Дедушка Древий просто нереально силен. Если его сущность подпитывает энергосборник такой величины, то лучше с дедушкой не ссориться, даже косо в его сторону не смотреть. Макс понял, почему змей так перетрусил, когда он решил устроить минутку дровосека, пробуя свой энергетический клинок. Макс поежился, представив, что мог бы сделать дух с тем, кто портит его растения. Если он на своем пне с таким экстримом прокатил, то за откровенный вандализм мог бы сделать такое, на что у Макса даже фантазии не хватило. Максим шел, погруженный в свои мысли, и все же не переставал любоваться лесом. Древий – действительно искусный и могучий дух, раз смог вырастить такое чудо, величественное, монументальное и завораживающее. Он не слишком-то любил леса, как исконно городской житель привык к урбанистическому пейзажу. В пику многим он не впадал в благостный экстаз при редких выездах на природу, когда все, с кем бы он ни был, ходили с счастливыми и одухотворенными лицами, разглядывая шишечки и кустики. Максим был спокоен. Ну, лес и лес, ну, кусты, ну, шишки. Тут же все было иначе. Может, именно этот лес был настолько красив, что Максим только диву давался, а может, он просто не бывал в настоящих старых лесах? Но, черт возьми, ему тут нравилось. А увидев дом Едвиги Лиходеевны, он и сам захотел такой же в подобном лесу. Каменная тропка петляла меж живых великанов, уводя Максима все дальше и дальше. Она вела его навстречу новому и в то же время вела домой. Он возвращался к себе, ведомый серебряной нитью. Через какие невзгоды, неприятности и события она его проведет? Что еще ему придется испытать? Максим не знал ответов на эти вопросы, но он точно знал, что пройдет отмеренный в этом мире путь до самого конца. Там впереди его ждет реальная жизнь, а не сладкие сказочные сны, что показывал ему Смоук, пожирая его же душу реальная, настоящая жизнь. А еще там ждет она, та, что разбудила и подарила путеводную нить». Ведь ее появление в жизни наверняка не случайно, в нем должен быть смысл и последствия Не может не быть, иначе зачем все это? Серые гиганты шептались кронами, у их корней клубилась легкая, молочного цвета дымка. О чем говорили деревья, герой не знал, но в их шепоте слышалось нечто таинственное и загадочное. Ему же, напротив, хотелось лишь молчать, тихо внимая этому странному разговору. Так проходили минуты и часы. Мак шел вперед молча, немного отрешенно. Змей следовал за ним, не пытаясь завязать разговор. Наверное, ему тоже было о чем подумать. Время близилось к вечеру. Максим решил сделать короткий привал. Он уже собирался присесть у корней приглянувшегося дерева, когда тишину нарушил змей. Что, человек, решил отдохнуть? Да, и еще немного подкрепиться... — Не лучшее место до привала. — Но почему же не лучше и не хуже других? — пожал плечами Максим. — Тут я могу с тобой посыпорить. Более того, я могу даже показать место лучше этого. — С чего вдруг такая забота? Где подвох? — с сомнением посмотрел на духа Макс. — Какой ты недоверчивый! — весело произнес змей. «Подвоха нет. Впрочем, как и заботы. Просто не хочу сидеть у дороги, как бродяга. А там место красивое. Можешь принимать пищу вместе с эстетическим удовольствием». «Да нет, пожалуй, откажусь. Мне и тут хорошо. В этом мире я и впрямь, бродяга, а твои желания — это твои проблемы. Не хочешь — не сиди, тебя никто не заставляет. А вот идти с тобой...» «Нет, ты соврешь, недорого возьмешь. Заведешь еще куда, а меня там сожрут». ах ну и трудный ты!» — покачал головой дух. «Хотя так веселее». «Нет, откуда бы? Ты не слишком стремился посвятить меня в основу вашего мира?» — открестился Макс. «Ладно, поясню, но вкратце...» — тихо вздохнул смолк «Для нас, духов, слово — это почти закон». Нарушить слово значит очень сильно опустить себя в репутационном плане. У нас репутация стоит наравне с силой, это равновеликие значения. Нельзя без очень веской причины нарушить слово или не сдержать данное обещание. Иногда это может стоить не только репутации, но и силы, и жизни». «На слове построено много ритуалов, в основе которых стоят клятвы, которые определяют действия и последствия их исполнения». «Так, суть я уловил. А для чего ты мне это рассказал? Не думаю, что просто для повышения уровня моей образованности?» Задумчиво посмотрел на Змея Макс. «Вот еще уровень твоего образования повышать. Только за очень большие деньги, которых у тебя нет» усмехнул Садух. «Ой, и чему же ты меня можешь научить? Тоже мне интеллигент с двумя высшими!» Немного презрительно произнес Максим. «А кто тебя научил своей энергией управлять? И заметь, это лишь самые азы, а ведь есть куда более сложные вещи — печати, руны, построение заклинаний и энергоформ. Хотя да, ты прав. Чему я тебя могу научить?» «Ладно, осознал, был неправ, занесло», — сдал назад Макс. «Я несовершенен». «Извинения приняты. И, кстати, образование у меня высшее. Оксфорд, хотя, по вашим меркам, это было давно. Но мы отвлеклись. К чему я говорил про слово? Здесь недалеко есть очень красивый прудик, расположенный на одной живописной полянке». И я предлагаю тебе там отдохнуть. От тебя я все равно не отстану, так хоть место хорошее покажу. ты да твоя зазноба, по идее, вот-вот должна на связь выйти. Она тебе песни петь будет, а я послушаю и пейзажем полюбуюсь». Но поскольку ты справедливо мне не доверяешь, я даю слово, что не веду тебя в ловушку и не стараюсь поставить каким-либо образом. А если что-то и произойдет, я к этому отношения не имею. И если тебе будет угрожать опасность, то я встану на твою защиту. Как? Идет? Ну, вроде все честно. Хорошо, идет. "а ты я смотрю, любитель музыки прекрасного", усмехнулся макс. "эх, человек, ты слишком глуп, хотя тебя простительно. ты что, думаешь, мы лишены всех чувств, в частности чувства прекрасного? ну, вы же духи, живете на другом уровне восприятия, непознанные, непостижимые. о боги!" Змей неожиданно хлопнул себя полбу кончиком хвоста, копируя известный жест. «Кто сказал тебе эту чушь? Да, мы живем немного иначе, чем вы. Да, у нас свои законы. К некоторым вещам мы относимся по-иному. Например, у нас в мире нормально поглотить человека, его душу, но при этом мы и платим ему за это большая часть из нас» и это для нас нормально мы многое знаем и можем наша снова другая форма, а вот содержание многие из духов раньше были людьми, тут да вот, хотя бы бала и что ты думаешь ее мировосприятие как то сильно поменялось, а что разве нет удивился максим «Ну, тут, конечно, я немного упростил, и в этом случае можно сказать и да, и нет. Ее основа — это человеческая душа. Чем целостнее и сильнее человек, тем более многогранный из него получится дух, и тем осмысленнее он будет действовать. Все упирается в опыт и знания». Переродившись, сильный дух поначалу ведет себя совсем как человек. Это потом к нему приходит понимание нового образа существования, опыт и мудрость. Но в основе все равно лежит людское. А те, кто не были в прошлой жизни людьми, перенимают людское. «Да уж, не ожидал», — удивился Макс. «Ну, на самом деле, все куда сложнее, чем я тебе рассказал. Ну, в общем и целом, парадигма такова». Разговор на этом закончился, а через несколько минут змей свернул с тропы. Максим последовал за ним. Он был насторожен и собран. До конца духу веры не было. Он, конечно, дал слово... Только вот информация, полученная из одного источника и неподтвержденная с другого, не может быть на сто процентов достоверной. Так что Макс был во всеоружии. Идти пришлось совсем недолго. Добравшись до места, Максим по достоинству оценил предложенный смоуком вариант. Змей привел его на относительно небольшую полянку с красивым, явно рукотворным прудом метров 50 в диаметре. От границы деревьев до воды было метров десять. Земля плавно спускалась к водной глади Берег пруда был укреплен каменной кладкой Камни, как и те, что складывались в тропинку, по которой шел Макс, там и тут Поросли мхом и выглядели очень старыми Они прекрасно вписывались в пейзаж, не внося дисгармонии Не приковывая к себе взгляд чуждостью и ненужностью Тут было спокойно и красиво От воды шла легкая прохлада, а над ее поверхностью стелилась белая туманная дымка, немного размывая очертания противоположного берега. Максим ожидал увидеть нечто необычное, интересное, но ничего такого заметить не смог. Он присел на мягкую землю, поросшую невысокой травой, напоминающую газонную, посмотрел на пруд, после чего пришел к выводу, что тут и без заморских чудес все так, как надо». Змей же привычно свернулся кольцами, положив голову на верхние. Он тоже смотрел на воду. «Здесь действительно красиво, и надо признать, лучше, чем на обочине», — произнес Максим. «Но, если честно, я ожидал большего». «А ты слушайся старших, и не такое узнаешь и увидишь». «А по поводу ожиданий...» — Ты не находишь, что зачастую они завышены, и стоит их смирять? — Не буду спорить с очевидным, но после огненных цветов тут немного обыденно. — Нет, по-прежнему красиво, но обыденно. — Ну, ты сравнил. все цветы вложено столько сил и терпения. А это место хоть и красиво, но создавалось не столь тщательно. Это просто место для отдыха. Там же совсем иное. Они замолчали, но Максим обратил внимание, что когда дух говорил о поляне с огненными розами, в его голосе слышалась теплота. Максим начал неспешно распаковывать подаренные ему припасы. Вот ведь тоже странность какая. До того, как поесть у Едвигеля Хадеевны, он не чувствовал голода, а вот теперь все изменилось. Кушать и пить хотелось основательно. Он неспешно поглощал выданные припасы, думая о разном, когда знакомый, немного шепчущий, немного мурлыкающий голос вывел его из полусонного состояния. Она не забыла его, она снова пришла, она снова здесь. И снова ему стало легко и благостно. Он не мог надевиться тому, как действует на него ее голос. Хотелось просто закрыть глаза, положить голову на ее колени и... «Они говорили ни о чем». Юлия рассказывала Максиму о происходящем в мире, об интересных, на ее взгляд, событиях. На удивление, между ними нашлось много общего. Они слушали одну и ту же музыку, им нравились одни и те же фильмы и книги, их взгляды на жизнь, если и различались, то не сильно». Да, они знают друг друга очень мало, а жизнь – вещь долгая, способная преподносить неприятные сюрпризы, раскрывая в человеке самое темное и неприятное. Но сейчас Максим об этом не думал. Ему просто хотелось верить в лучшее. Темные, неприглядные стороны. Да увольте. Откуда это у нее? Ему просто хотелось слушать ее и быть с ней рядом. Максим чувствовал, что такой девушки он еще не встречал. Или все же встречал, но не смог заметить? Нет, все же не встречал. Максим улыбнулся, глядя в туманные темные небеса. Юль, можешь спеть что-нибудь такое светлое? Или ты сегодня без гитары? Ну, почему же без? Знала ведь, что попросишь. А что-нибудь светлое — не вопрос. Тем более, что есть песня почти в тему. Снова гитарные аккорды зазвучали в этом странном мире, привнося в него нечто новое и свежее. Они разливались по воздуху, их впитывали из полины, их пел нежный голос. Легкая музыка лилась в пространство. Она приносила свет и тепло. Макс уже видел магию или ее подобие. Более того, сам ее творил. Да, может, это не было ею... Но сейчас у него не было другого объяснения происходящему. И все же эта музыка была куда волшебнее и таинственнее, чем все вокруг него. Макс слушал, представляя Юлю, которая в этот момент играет лишь для него. Он словно видел, как ее пальцы перебирают струны. Гитара лежит на изящных длинных ногах. Волосы распущены, они колышутся в такт ее движениям она словно бы наяву предстала перед ним. А лишь покачал головой. Он видел протянувшийся вдаль канал силы и потом проявляющийся образ. Парень одним своим желанием почти выдернул девушку из тела. Это, конечно, красиво, но вот сил кушает много, а у этого глупого человека их напротив совсем мало. «Эй, человек, вреди в себя!» Змей бесцеремонно прервал красоту момента, после чего в пространстве раздалось удивленное девичье «Ой!». А глупый человек растерянно захлопал глазами в попытке понять произошедшее. «Какого... Смог! Что происходит? Зачем ты мешаешь? Такой момент убил!» Дух снисходительно посмотрел на Макса, и под этим взглядом герой почему-то почувствовал себя идиотом. «Это не укрылось от змея». Он положил голову на кончик хвоста, приняв позу задумчивого философа. Правда, в глазах его было столько ехиста, что в них очень хотелось плюнуть. «Понимаешь, человек, я только что спас тебя от конкретного истощения сил. Я, дух, который ел тебя полтора года, взял и спас свою пищу. Зачем это мне?» Максим попытался что-то сказать, но змей не дал ему это сделать. «Помолчи, я все объясню. Ты помнишь, как я переместил сюда сознание твоей новой знакомой? Тогда я открыл небольшую щель, через которую она смогла частично перейти в этот мир. Ты выступал своего рода привязкой или маяком, я делился силами. А сейчас то же самое сделал ты. Ты ведь видел образ Юли?» «Ну да». «Но я думал, что это мне просто чудится, что это игра моего воображения». «Нет, тебе это не чудилось. Ты почти перенес часть ее сознания сюда. И она наверняка тоже это почувствовала. Только вот есть одна маленькая проблема. У меня на такие фокусы сил хоть отбавляй, а ты, человек, для этого хиловат». «Ну, я же вроде не специально, оно само получилось». — смутился Максим. — Ага, еще бы ты это специально сделал. Ты слишком сильно погрузился в песню, открыл свой разум, слишком сильно захотел увидеть Юлию. Вот механизм частичного переноса и сработал. — И что же теперь делать? Наверное, Юлии больше не стоит петь? — Ну, думаю, столь радикальных шагов делать не стоит. «Просто тебе надо быть менее расслабленным, более закрытым. Тогда не будет риска снова затянуть Юлию сюда. А ты избежишь печальных для себя последствий, и ей не навредишь же. Ты понял, человек?» Максим почувствовал, как его нынешнее тело наливается усталостью и ватностью. Голова закружилась, а в глазах поплыло. Неосознанно он потратил кучу сил. Его так не накрывало даже после боя с энтеритом. А тут как выжатый лимон. «Я тебя понял, Смоук», — хрипло ответил Макс. «Юль, ты как? Я не сильно тебе навредил». «Нет, не сильно. Руки немного дрожат, и в голове шумит. А так все хорошо. Это было такое странное состояние». По голосу Юлии было слышно, что она немного взволнована. «Прости, Юля, такого больше не повторится». «Я сделал это не специально, но это меня не оправдывает. Я подверг тебя опасности и навредил. Мне очень стыдно. Я не должен был расслабляться». Макс испугался того, что произошло. Он только что подверг опасности ту, что фактически вытащило его из пасти духа. А он своей беспечностью навредил ей, той, что согласилась ему помочь, даже не зная его, по просьбе совершенно незнакомого человека. И теперь он подверг ее риску. А если она откажется приходить, что тогда? Нет, он, наверное, все же выберется, но это будет гораздо труднее. Да идет он по большей части именно к ней. И вот он расслабился, словно в обычном лесу. Почему он вдруг почувствовал себя таким защищенным? Сила, неожиданно пробудившаяся в нем. Но это же не повод вести себя, как маленький наивный ребенок. Откуда эта беспечность? Кто ему сказал, что тут безопасно, что в лесу нет того, кто может напасть и сожрать? Никто. Даже сам хозяин леса этого не говорил. Что тут, кроме змея, едвиги лиходеевны и древия древича, никого больше нет? Его что, волки и энтерит, ничему не научили? Сколько умных и правильных вопросов, а ответ-то, по сути, один – «Прекращай щелкать клювом и врубай режим паранойи!» юлия прости, пожалуйста, еще раз. Мне действительно очень стыдно. Ты мне помогаешь, а я тебе опасности подвергаю. Ты так не обязана все это делать и тратить свое время на меня. А теперь...» Макс не закончил. Он не знал, что еще сказать. «Максим, не волнуйся. Со мной все нормально», — успокаивающе произнесла девушка. Она неожиданно резко почувствовала то, что творилось у Максима в душе. Он боялся, что она больше не придет. И тогда он снова потеряет смысл необходимости идти вперед, идти к ней. А еще она поняла, что он идет именно к ней. Не к родителям, не к друзьям, не для того, чтобы начать все сначала. Он идет к ней. От этого понимания ей стало тепло, будто еще не жаркое весеннее солнце осветило душу. Это оказалось так волнительно. Девушка улыбнулась и продолжила еще мягче и нежнее. «Максим, не переживай о том, что случилось, и не бойся, что я могу оставить тебя. Мы пройдем твой путь вместе до конца, и когда ты окажешься в нашем мире, я постараюсь быть рядом. Не бойся и просто иди вперед, а я постараюсь помочь». «Спасибо». Макс охрип еще сильнее. В горле стоял ком. Она поняла, что он чувствовал, смогла разглядеть его страх и снова протянула незримую руку помощи. «Я обязательно вернусь». «Конечно вернешься. Я в этом не сомневаюсь». «А чтобы тебе было легче идти, я спою тебе другую песню». «Нет, Юль, может, не надо. Я...» «Но девушка не дала ему закончить». «Я верю в тебя. Значит, ты тоже должен в себя верить», — твердо сказала Юля. Звон струн наполнил пространство. Только теперь он был другим. Он отдавал английской стариной, звал куда-то. Он был красив и романтичен, исполнен достоинства и свободы. Теперь все было немного иначе. Максим продолжал наслаждаться музыкой и голосом, льющимся из ниоткуда. Но теперь они стали словно бы немного тише. Он не терял самоконтроль, при этом оставаясь в резонансе с песней. Красивая музыка призывала идти навстречу ветру Она говорила, что помимо красоты окончания пути Есть красота самой дороги Она рассказывала о прелестях пути О том, что запаленный плащ и взгляд в небеса не так уж плохи Даже напротив прекрасны Что доля путника не самое плохое, что может случиться с человеком А для некоторых нет судьбы желания, чем идти по бесконечным дорогам Они находились у края леса Отдых и песни кончились. Юля ушла, оставив Максима в компании странного духа. Наш герой был разбит. Из-за случившегося конфуза Максим был в состоянии половой тряпки. Даже песня о бродяге не придала ему сил двигаться дальше. Единственное действие, которое он мог сделать хорошо, это полежать. «Совершить это хотелось до жути и сильно», А еще больше придавить на массу часов эдак двенадцать Но было нельзя Он должен идти вперед, отдыхать некогда Она ведь ждет Максим наивно попытался занять стоящее положение Однако усталость показала ему фигу Нагло улыбаясь и при этом показывая язык Макс разозлился и мысленно показал усталости Недвусмысленный неприличный жест После чего с горем пополам утвердился на нижних конечностях И все же он проиграл. Усталость была сильнее. У героя закружилась голова, и он охнул, нелепо плюхнувшись на задницу. Змей, видя все эти попытки перебороть себя, лишь обреченно вздыхал. Когда же этот глупый человек, несостоявшийся пища, снова попытался встать, Смоук раздраженно зашипел, направляя в упрямце поток силы. Его раздражала ситуация, а еще больше его раздражало то, что он тратит силы на свою пищу, на этого глупого, недалекого человека, который почему-то думает, что он разумный. Смуг не мог разобраться в себе. Он чувствовал, как в нем что-то меняется. Он делает вещи, которые раньше не сделал бы, наверное, никогда. Теперь же он чудит, совершая странное, да еще и ошибаясь. Он действительно слишком долго был в этой форме и оставался один. Теперь он не может адекватно воспринимать реальность. Ему пора выйти в люди, так сказать. Максим, получив неожиданную беспроводную зарядку, почувствовал себя гораздо лучше. Он поблагодарил змея, за что получил невнятное шипение и бульканье. А потом путь продолжился.